Глава 6. Прибытие. Утро встретило моросью и туманом. Весна запаздывала в эти края, и хотя деревья оперились листьями, по оврагам еще лежал снег. Платформа пустовала, только под жестяной табличкой с облупленной надписью Доброгостова смолил папиросу парень лет 15, одетый в резиновые сапоги и черную парку. Завидев Павла, он отлепился от перила и окликнул. «Эй, дядя, тебе в деревню надо?» «Мне в Доброгостово», — отозвался Павел. «Дорогу покажешь?» Пацан ухмыльнулся и ткнул пальцем за спину. дорог то вон! Спускаешься с платформы и вперед!» Павел хмуро оглядел молчащий лес. Грунтовая дорога петляла между стволами и исчезала в туманной пелене. Неподалеку от края платформы под тенью развесистого кедра прятался УАЗик. «А машина чья?» Подросток пустил сероватую дымную струйку и, явно рисуясь, похвалился. «Моя дядя! Я для того тут и околачиваюсь, чтобы приезжих вроде тебя в Доброгостово подвозить. Только удовольствие это не бесплатное». «Само собой». Павел с готовностью сунул руку в карман, нащупывая командировочные. «Полтинник пойдет?» «Обижаешь!» — по-взрослому протянул парень. «Две сотни по рукам!» «У, заломил! Да тут, наверное, и недалеко вовсе. Пешком дойду!» Павел взвалил на плечо спортивную сумку. Пацан неприятно ухмыльнулся. «Ну иди, иди! Дорога через тайгу проложена да через болото. По весне бывает совсем топко!» А если с пути не совьешься и в болоте не увязнешь, то потихоньку, полегоньку, к ночи, может, и дойдешь? Если, конечно, волки не попадутся. Они по весне голоднющие. Черт с тобой, не вытерпел Павел и вытащил банкноты. сотни сейчас, сотня потом. Другой разговор, дядя. Парень щелчком отбросил окурок через ограждение и вальяжно приблизился к Павлу. Ростом он доходил к корреспонденту до плеча, но смотрел уверенно, с вызовом, чем жутко напоминал Андрея. От пацана разила табаком и соляркой. «Курить тебе не рано», — не удержался от язвительного замечания Павел, хотя сам первый раз попробовал в четырнадцать. «Да ты никак мой пропавший батя!» — деланно поразился парень и ловко выхватил бумажку. «Как однажды за папиросами вышел, так девятый год по всей области ищут». — А тут ты объявился, да сразу и при... — Ладно, не поясничай, — оборвал Павел соскользнувшее с языка матерное ругательство. Вторую часть, как договорились, на месте. — Идет! — парень спрятал за пазуху купюру и шустро спрыгнул с платформы. Павел, примеру, следовать не стал и спустился, как все нормальные люди по лесенке. Правда, едва не поскользнулся на мокрые ступени. Сумка соскользнула с плеча и плюхнулась в снежную проплешину. Ты, дядя, аккуратнее, запоздало прикрикнул парень. Тут по зиме вдотиха ногу поломала в двух местах. Аж до гордо вести пришлось. Спасибо за предупреждение, очень вовремя, буркнул Павел, проверил, не соскочила ли пуля, и тоже спрыгнул вниз. А что ж ваш старец не помог? Как его? Захарий, что ли? хе хе Заржал пацан, демонстрируя кривоватые зубы. «А ты, дядя, думал, он и тебя так сразу примет? Вот прямо сегодня?» «А ты откуда знаешь, что я к нему?» «А мне и знать не надо. Сюда просто так городские не приезжают». Парень распахнул дверь кабины и прыгнул на водительское сиденье. «Залезай, дядя». Павел подергал ручку второй двери, но та не поддалась. Сквозь маленькое и грязное окно он рассмотрел, что салон завален досками. «Дядя, ты на переднее садись!» — крикнул парень, высовывая кудлатую голову. «Сзади завал, стропила для бани везу!» Павел подчинился, пристроил под ногами сумку и сразу же перекинул через плечо ремень безопасности, чем вызвал у пацана радостную усмешку. «Да ты не бойся, офигенно довезу!» Парень повернул ключ зажигания, и мотор зафырчал. Я не первый год езжу. Дорогу знаю вдоль и поперек. «Права-то у тебя есть, гонщик?» — буркнул Павел и прикрыл глаза. После аварии он решил для себя никогда не садиться за руль и по возможности не ездить впереди. Второе удавалось не всегда, а пацан подтвердил худшие опасения, снова улыбнувшись во весь рот. «Кому они нужны? Тут на километры тайга, из патруля только медведи. Эх, держись, дядя!» присвистнул и тронулся с места. Уазик сразу затрясло. Павел одной рукой ухватился за ручку, второй за кресло и пожалел, что вовремя не отключил пулю. Пацан оказался словоохотливым. Звали его Кирюха, жил он с мамкой и младшей сестрой в новой части деревни, аккурат возле Троицкой церкви. Год назад бросил школу, потому что до Гласова добираться нужно километров 10, а машина на самом деле соседская, Да и мужских рук дома нету. Мамка у меня до ярко, делился он подробностями своей деревенской жизни. Уходит, когда мы еще спим. Сеструхи шестой год. Как мать уйдет, мне надо встать, дров наколоть, скотине корма задать, завтрак разогреть, потом сеструху кормить. Потом мамка приходит и отдыхает до следующей дойки, а я станюхой занимаюсь. Мамка хочет, чтобы хоть она человеком стала, если мне не удалось. Зачем же тогда школу бросил?» Павел одним глазом косил на пацана, другой держал крепко зажмуренным. Проглоченный утром чай плескался в желудке и на каждой кочке норовил выскочить наружу. «Да я двоечник!» — радостно ответил Кирюха, словно бы гордился этим. «Мне и учителя говорили, ничего путного из тебя, рудаков, не выйдет. Чтоб после девятого и духу твоего в школе не было!» Вот и закончил бы девятилетку. «Пох!» Махнул рукой Кирюха, и машина подпрыгнула. Павел стиснул зубы, удерживая рвотный позыв. В вечерку пойду, а летом подработаю на фермерстве. Может, и в механизаторы возьмут? Я с техникой лажу. Да и если я целыми днями в школе пропадать буду. Парень перешел на доверительный шепот, так что Павел едва его расслышал за гудением двигателя, стуком гравия о днище и тресками в слуховом аппарате. Кто с Данюхой присмотрит? Скрадут ведь? «Кто скрадет?» — машинально переспросил Павел. Пацан глянул недоверчиво, проворчал. «Ты, дядя, полудурком не прикидывайся. К Захару едешь, должен знать, кто возле него отирается». «Краснопоясники?» Кирюха не ответил, насупился. Какое-то время вел машину, молчал и сосредоточенно глядел прямо перед собой. Потом не выдержал. «Ты, дядя, как у Захара, побываешь?» — пробубнил он. «Сразу разворачивайся и... по войдамой, понял?» «А что так?» — подначил Павел. «Боишься, останусь?» Пацан стиснул пальцы на оплетке руля. На скулах заиграли желваки. «Дядя, не шути так. Думаешь, ты первый, да? Думаешь, все просто? А вот сам посмотришь, как эти рыбари сетями оплетут, не выкарабкаешься!» И добавил зло. «Ненавижу их. А особенно этого муд...» Машина снова подпрыгнула, проглотив окончание фразы. Павел шумно задышал носом и уставился на драной рука в Кирюхиной парке, чтобы только не глядеть на дорогу и мельтешащие по бокам деревья. «И многие остаются», — отдышавшись, наконец, поинтересовался Павел. «Не считал», — буркнул Кирюха. «Мне до них дела нет. Лишь бы подальше от нашего двора держались. Мы их не трогаем, пусть они нас в покое оставят». «А они не оставляют?» Кирюха неопределенно мотнул головой. «Не, ходят иногда, вынюхивают. На рынок там, или просящего осмотреть, дозволено ли ему к Захару попасть». «Это что же получается, инвалидов на профпригодность проверяют?» Спросил Павел и едва не расхохотался, настолько абсурдной показалась мысль. Кирюха поглядел с неодобрением. «Сам увидишь, как приедешь». «Главное, первым к ним не суйся, а просто жди. Придет к тебе тогда, ну, если не сам, то кто-нибудь из них точно». «Сам это старец?» — уточнил Павел. «Какой там старец?» — поморщился Кирюха, явно досадуя на непонятливого пассажира. «Старец мессия. Безвредный, потому что парализованный. Только дома сидит и просящих принимает. А сам это сам. Черный то есть. «Главный он над всей общиной, понял?» «Святой человек и очень приличный мужчина. Он все общины староста», — пришли на ум слова Светланы Краюхиной. Павел нащупал во внутреннем кармане блокнот с заметками, вспомнил имя. «Степан Черных?» Кирюха дернул рулем, уазик вильнул, взметнулся из-под колес гравий, застучал дробно однище. Туманом заволокло глаза, и Павел схватился за горло, чувствуя, что еще немного, и завтрак точно окажется на его новых шерстяных брюках. «Осторожнее!» — Прохрипел он. Машина выровняла ход. Кирюха зло стрельнул на пассажира карими глазами и резко сказал, будто пролаял. «А ты, дядя, не спрашивай того, о чем сам знаешь!» И до самой деревни больше не проронил ни слова. Лес поредел. В стороне за стволами потянулась серая лента реки Полонь. Туман шапкой висел над водой, как пенка на молоке. Дорога пошла под уклон, и вскоре Павел различил сначала церковный шпиль, а потом и двускатные крыши черными кляксами, выступающими из туманной белизны. «Приехали, дядя!» — сказал Кирюха и затормозил у околицы. «Вторую половину гони, как договаривались!» Павел глянул в окно. Дома казались одинаковыми и недружелюбными. Не было на них ни номеров, ни названий улиц. «А как же мне найти центральную пять?» — спросил у парня. Кирюха хмыкнул. «Я разве в экскурсоводы нанимался? Уговор был до деревни довести. Павел скрипнул зубами. Руки чесались отвесить пацану под затыльник, как обычно поступал с Андреем отец, когда тот слишком уж но после поездки еще мутило. Да и ссориться с первым встречным селянином не хотелось. «Накину еще двадцатку», — пообещал Павел. Кирюха покосился на деньги и сдался. «Ладно, только бабло вперед!» И с готовностью цапнул протянутые банкноты. «Так где ты, дядя, остановиться решил?» «Улица Центральная, дом пять, заучено повторил Павел. Кирюха хохотнул по своему обыкновению. «Хе!» Это у вас городских номера до улицы. Без карты пари никого не сыщешь. А у нас все просто. Ты картам не верь. Это при последней переписи дома нумеровали и название раздавали. А было это, когда меня в планах у мамаши с папашей не было. Мы здесь все соседи, друг друга в лицо знаем. Ты имя скажи. У Матрёны Синицыной. А, у бабки Матрены? Протянул Кирюха и снова завел мотор. У нее все на постой остаются. А сейчас живет кто-нибудь? Не, последние постояльцы неделю назад съехали, а дом у нее на краю деревни. До Захара рукой подать». Кирюха вырулил на дорогу, но здесь уже трясло не так сильно, и Павел смог разглядеть деревню получше, а заодно сделать несколько кадров на выданную ему мыльницу. Дома, одинаковые на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении оказались совершенно разными. Вот покосившийся, с облупившейся штукатуркой и просевшей крышей, вот совсем новенький, беленый, а на голубых ставнях нарисованы задорные петушки. В одном из дворов Павел заметил молотилку, а рядом с ней бесновался привязанный цепью пес размером едва ли не стеленка. «Это дом Грошева», — бубнил Кирюха, степенно проезжая мимо. «Агронома. А тут администрация и почта. Только почта закрыта». «Теперь главный филиал в Гласве, а до него 10 километров». «Там», — махнул рукой, — «школа была, а теперь закрыли. Магазин сделали. Продукты раз в неделю привозят. Так что, если тебе, дядя, нужно чего, ты заранее у бабки Матрены закажи, на Лешихе передаст, а Лешиха Тимохе закажет». «Он у нас главный снабженец. Сам из Гласова, а к Лешихе ездит за самогоном, а может еще за чем-нибудь». Кирюха хохотнул и подмигнул Павлу, чтобы у того не осталось сомнений, зачем Тимоха приезжает к Лешихе. «А ты, дядя, не как турист? Зачем снимаешь?» «На память», — ответил Павел, щелкнул в последний раз старенькой мыльницей и спрятал в карман. Кирюха хмыкнул и добавил. «В общем, ты дальше околицы нос нос несуй, дядя. Бабку Матрёну слушай и жди, когда тебя к Захарке позовут. Если позовут». «А могут и не позвать?» Кирюха кивнул и затормозил выкрашенного в зеленый заборчика. «Могут. Это уж с какой просьбой приехал. Если пустяшная, то Захар на тебя время тратить не будет. Ну вот, Матрёнин дом». Павел поблагодарил и выбрался из кабины, чувствуя себя моряком, ступившим, наконец, на твердую землю. «Как Матрену по отчеству?» напоследок окликнул парня. «А зачем тебе отчество?» отозвался тот из кабины. «Баба Матрёна, да и все. Вся деревня ее так зовет, и ты, дядя, не выёживайся!» «Бывай!» Кирюха отсалютовал и включил заднюю передачу. Павел посторонился, шагнул к калитке и принялся искать звонок, но звонка не было, зато из будки выскочил кудлатый пес и залился лаем на всю улицу. «Умница!» — похвалил Павел. «Зови хозяйку!» и нарочно затряс калитку, от чего кудлатый принялся еще больше рваться с цепи. А потом до Павла донесся виск тормозов, чей-то пронзительные крики на дорогу из-под колес уазика, выкатился серый клубок. Взметнулись тонкие руки, плетью хлестнула коса, и оказалось, что не клубок, это а девчонка, одетая в одну только грязную сорочку до пят. Девчонка закричала пронзительно и тонко, и покатилась по гравию, сотрясаясь всем телом и заламывая руки. Сумка соскользнула с плеча и упала возле калитки. Не обращая на нее внимания, Павел бросился к девочке. Ты в порядке? Больно. Из кабины выпрыгнул Кирюха с глазами круглыми, как плошки. Он матерился и повторял на все лады. Мать твою! Да как же это? Скорую вызывай! Отрывисто бросил ему Павел и опустился на колени. На вид девчонки было не больше 10-12. Она дышала хрипло. Ловила потрескавшимися губами сырой воздух, волосы липли лбу. Павел подумал, что, наверное, он сам так же валялся на дороге, когда 10 лет назад выпал с покореженного автомобиля. Ноздри защекотал запах Гарри, вернулась дурнота. Девчонка тем временем закатила глаза и застонала, протяжно и долго, будто на одной ноте. О-о-о! Звук срезонировал где-то глубоко под ребрами. Черво-о! и Павел отдернул протянутую руку. «Да я только... Да я ведь по зеркалам смотрел!» Услышал он плаксивый голос. И другой, старческий и ворчливый. «Балбес! Как есть балбес! Что теперь самому-то скажешь? А ежели переломана она?» Рядом на колени бухнулся Кирюха, протянул к девчонке руки. «Акулинка, да я ведь не хотел!» «Не трогай!» поспешно сказал Павел. «Если перелом можно навредить еще сильнее. Нужно звонить в скорую. Есть у вас вообще телефон?» Никто не ответил. Девчонка вздрогнула и обмякла. Глаза завращались, уставились на Кирюху, и Павлу показалось, что он уже видел этот стеклянный и злобный взгляд. Несколько дней назад, когда смотрел репортаж об исцелении бесноватой. Вот сейчас она округлит черный рот, Вот вынырнет тонкий и красный язык, похожий на дождевого червя. Девчонка и правда приоткрыла рот, и уголки губ загнулись словно в усмешке. «Кирюшка», — скрипуче произнесла она, — «Кирюшка, хрюшка, побучил, уходил, лягушек давил, хрусть-хрусть, лягушачью кожу в костер, о себе приговор». Она тихо рассмеялась. Кирюха побелел и откачнулся. Павел тоже замер, потому что взгляд девочки медленно переместился и уставился на него. «Вижу огонь!» — проскрипела она. «Вижу гниль! Правая половина живет, левая гниет. Правая половина горит, а в левой черт сидит!» Она запрокинула голову и захохотала. Заскребла скрюченными пальцами по земле. «Акулина, прекрати!» — раздался старушечий голос. Павел растерянно оглянулся и увидел стоящую рядом раскрасневшуюся потную бабку в сбитом на бок платке. Губы старухи дрожали. а Проскрипела — проскрипела девочка, приподнимаясь и опираясь на локти. Рубаха провисла на еще не сформировавшейся груди. Подол задрался до бедер, обнажив исцарапанные колени. А крови не было, и Павел с облегчением выдохнул. «Значит, не сильно пострадала» любишь гроши матреша продолжила девчонка знаю где ты кубышку хоронишь да как бы тебе самой не пришлось подле той кубышки лечь умолк небесовка старуха стукнула клюкой о землю брызнул гравий отцарапал голую ногу девчонки но она даже бровью не повела зато у кирюхи глаза стали испуганными и мертвыми Губы приоткрылись, словно он хотел что-то сказать, но не смог выдавить ни слова, а так и застыл, глядя куда-то за спину корреспондента. Павел оглянулся. Сначала показалось, что выступившая из тумана долговязая фигура бежит к ним со всех ног. Но присмотревшись, Павел понял, мужчина не бежал, а шел такими огромными шагами, что обычному человеку вряд ли удалось бы поспеть за ним. При этом он широко размахивал руками, и от каждого взмаха туман разлетался невесомой пеной, взметался за плечами, как дымные крылья. "Помини черта!» — проворчала бабка Матрена и быстро перекрестилась. «Акулька!» — взрезал тишину раскатистый бас. Кирюха подскочил на ноги, беспомощно заозирался. Павел тоже поднялся и лишь теперь понял, насколько высок приблизившийся незнакомец. Роста в нем было не менее двух метров. Распахнутая спецовка болталась на широких плечах, будто тряпье на вороньем пугале. Он и сам походил на пугало. Курчавый, жгучий черный, заросший неопрятной бородой. Мужик с размаху хлопнулся на колени, и девочка узнала его, протянула руки. «Батя!» Лицо ее покривилось, из глаз брызнули слезы. Куда девалась прежняя нечеловеческая злоба? Обычный, насмерть перепуганный ребенок. «Целали, Степушка?» Елейно протянула бабка Матрена. Мужик поднял голову. Из-под крупных надбровных дуг ненавистью сверкнули цыганские глаза. «Кто Акульку обидел?» Глухо выдохнул он. Кирюха отступил, забормотал сбивчиво. «Я ненарочно не видел. Она сама...» «Я думала, конфеты приехали!» Девочка разревелась. «Кирюха!» С оттяжкой произнес мужик и, подхватив дочь на руки, выпрямился во весь рост. «Вот я...» Он поднял громадный кулак, и парень совершенно съежился, посерел, пролепетал жалкое «Я нечаянно!» И оглянулся на Павла, словно ища у того поддержки. Павел вдохнул и сказал как можно спокойнее и мягче. «Мы и вправду не видели девочку. Может, она у забора играла вот тут, в смородине. Надо бы кусты подрезать». «Ой, не говори, мил человек», — подхватила бабка. «Я бы с радостью, да силы уже не те. Мне бы помощника». «Помогу, если нужно», — пообещал Павел. «А девочку надо в больницу. Вдруг у нее переломы или сотрясение. «Не надо никуда!» Мужик прижал девчонку к груди, погладил по спутанным волосам, и та уткнулась ему в плечо, прохныкала Больно. «Идем домой, птенчик!» Мужик поцеловал дочь в макушку и шагнул было на дорогу, но на полпути остановился, оглянулся, и Павел поежился. Настолько неприятно и зло сверкнули черные глаза. «А ты, Кирилл Рудаков, запомни!» прокатился тяжелый бас. «Будешь по-прежнему скакать да под ногами путаться, не равен час споткнешься. Вот тогда каждой своей косточкой за мою акулину поплатишься». Развернулся окончательно и пошагал прочь. И только когда в тумане растаяла долговязая фигура, Кирюха прижался спиной к забору и разрыдался.